Возможно, просто перенервничала. И так каждое представление было для нее испытанием на выдержку, а тут еще эти мужики, да и обязательной разрядки после насильственного веселья она оказалась лишена. Когда шоу закончилось, Ольга готова была мчаться бегом к спасительному фургону, чтобы поскорее забиться в темный угол. Но щедрые хозяева не могли отпустить бедных артистов в бесподобающей благодарности. Инесс Викон тут же усадил рядом с собой – а прочих пригласили спуститься на кухню, где для них уже приготовлено угощение. Ясно, что никуда они из этого замка не двинутся, пока Дон Мигель не утратит способности стоять на ногах, а вечно голодный тролль не набьет брюхо. Но и это еще было не все. Когда Ольга, смирившись с судьбой, в очередной раз проглотив слезы и приготовившись терпеливо ждать, двинулась след за мадам к выходу, ее вдруг аккуратно придержали за локоток и попросили задержаться. Ольга подняла глаза, подыскивая повод для отказа, что было затруднительно, так как причину ей не объяснили, и подбирать возражение было не к чему. Из-за стыла в растерянности, над ней возвышался личный виконт Бкари, продолжая бережно удерживать за локоть и не отводя пристального, хотя и безукоризненно почтительного взгляда. В лесе он казался ещё крупнее, чем издали. Хатядылмаръ ему не доставало где-то с поллактя высоту, а в ширину и того больше. Не желаяще прошу вас уделить мне несколько минут, очень серьёзно произнёс он в полголоса. Нам необходимо поговорить. Отрапившая Ольга затравленно оглянулась, ища взглядом Инес, вдруг та сможет хоть знаком дать понять, что это значит. Однако танцовщица выглядела не менее удивлённой и только глазами хлопала в ответ на безмолвный вопрос подружки. Иконто Лавильд в смыслность моменты поспешил добавить. По делу. Как прямо так? Ольга беспомощно развела руками, миряясь с игрой, хотя бы временно переодевания, чтобы потребите его для более практических целей, посоветоваться с доном Мигелем и позаимствовать на всякий случай один из клинчалов Хулио. Не извольте беспокоиться, Виконт наклонился к её уху и уже шёпотом добавил: Не бойтесь, мастерица Ольга, вам здесь ничто не угрожает. Ольга без лишних слов сунула к амуту свой барабан, даже не взглянув, кому именно, так как её взор теперь не мог оторваться от серьёзных серых глаз гостеприимного хозяина. Вопрос, угрожает ли ей что-либо, даже не возникал. Таким мелким и незначительным он казался рядом с возможностью, пусть даже эфемерной, что-то узнать о судьбах близких. Откуда вы меня знаете? не удержалась она, и два за ним захлопнулась огромная двустворчатая дверь зала. Пиконт жестом пригласил следовать по лестнице вверх и пояснил: "Я видел вас в при дворе. Вы меня вряд ли помните, но не запомнить вас невозможно. А всякие экзотические одеяния вовсе не скрывают вашу персону, а напротив, лишь делают более узнаваемой. И даже клоунский грим, к сожалению, не поможет вам замаскироваться от людей". «Знающих вас в лицо». Кабинет Виконта мало напоминал привычной Ольги Королевски. Сходства в них было не больше, чем между Элмаровой оружейной и гримеркой маэстро Тальена. Скорее, так мог бы выглядеть кабинет Ее Величества Киры, если бы он у нее был. Среди этого начищенного, выстроенного и сверкающего чистотой порядка, Ольга сразу же почувствовала себя неуместной пестрой кляксой на парадном ковре». «До меня находили слухи о вашей трагической гибели», продолжал между тем хозяин, пододвигая для нее кресло. Небольшой столик у окна был уже накрыт. Предусмотрительный виконт успел подготовиться к предстоящей беседе. «И я был изумлен, увидев вас живой и невредимой, да еще в такой странной компании. Более того, вид благородной дамы в столь бедственном положении меня глубоко шокировал». Именно поэтому я взял на себя смелость предложить вам свою защиту и покровительство. Ольга неожиданно для себя вдруг заметила, как отступает вечное желание укрыться в тёмном углу и расплакаться. Словно сама собой выпрямляется спина и поднимается подбородок. Наверное, так и должно быть, когда совершенно незнакомый мужчина, сильный, красивый, уверенный и вообще аристократ внадцатого поколения, говорит с тобой как с равным. невольно возникает потребность хоть немного соответствовать подобному обращению. В кресло она опустилась с достоинством и грацией, каких отродясь в себе не подозревала и не посём не смогла бы изобразить нарочно. Какое вино вы предпочитаете? Благодарю вас, я не пью вина. Компот или сок, можно просто воды. Из всех замеченных на столе угощений Ольги приклеились только мочёные яблоки. Но как их подавать съест погородной даме согласно этикету, она не имела понятия. А вгрызаться привычным способом, шумно всасывая сок, брызгая им во все стороны и вообще всячески роняя достоинство, она бы теперь не решилась даже под угрозой голодной смерти. Простите, а какие-нибудь ещё интересные слухи до вас не доходили? А судьбе моего мужа, например, Если вы меня помните, вы ведь, наверное, помните и его, или хотя бы скажите, что стало с королевской семьёй. Об шетом вы должны знать точно. О да. И без того суровое лицо виконта Бакари помрачнело ещё больше, отчего сразу же утратило смутно уловимое сходство с кем-то знакомым, которое не давало Ольге покоя с того самого момента, как она впервые увидела хозяина замка. К сожалению, Мои сведения вряд ли можно назвать утешительными. Я узнала о судьбе ваших спутников из тех же источников, что поведали мне о вас. Ваш муж, его высочество и королевский шут были доставлены из Местралии в Дайан Рис, и с тех пор о них ничего не слышно. Если их казнили, то в полной тайне, а если спрятали, то очень качественно. О королеве известно лишь то, что она исчезла. Просто исчезла, не оставив следа. Поверьте, нас тоже интересует судьба всех этих людей, и наши агенты делают всё возможное, чтобы их найти. Ольга удивлённо подняла глаза от бокала. А вы? Да, сударня. Здесь не просто собралась компания весёлых друзей с целью в развлечься. Сюда стягиваются все, кто считает себя истинным патриотом и готов сражаться за свободу, что бы ни думал по этому поводу наш бывший король. А что он думает по этому поводу? Же воз интересовалась Ольга. Стремления истинных патриотов были ей близки и понятны, но за долгое время знакомства с королём она привыкла, что его идеи, планы и просто мнения касательно всевозможных вопросов бытия неизменно оказываются правильными. Как бы дико и парадоксально ни смотрелись они на первый взгляд. Икон вздохнул, его грустный взор приобрёл немного виноватый оттенок. Мне тяжело вам это говорить. Мне известно, как близки вы были с его величеством и как его уважали, но факты говорят сами за себя. Он предал свой народ и изменил своему долгу. Не знаю, из каких побуждений он действовал, но его поступки видны и понятны каждому. Вместо того, чтобы бороться против захватчиков, Шелар III позорно капитулировал, сложил с себя корону и отдал страну на растерзание врагам. Более того, добровольно облачился в бело-голубую рясу и стал прислужником и пособником узурпатора. Согласитесь, что учитывая всё упомянутое, его рассуждения о бессмысленных жертвах и эффективности дипломатических методов выглядят не более чем жалкими оправданиями собственной трусости. Король никогда не был трусом, не удержалась Ольга. Однако вы сами знаете, что ему не впервой предавать и обманывать. До сих пор он обманывал только тех, кого следует. К сожалению, теперь у него иная концепция касательно того, кого именно следует. Не далее, как несколько дней назад он выдал своим новым хозяевам мистралийского агента. Это достоверные сведения из первых рук. Ошибка или двоякое толкование исключены. Не очень жаль, сударыня, но таковы факты. Если вы рассчитывали добраться до столицы и искать помощи у старого друга, Вам стоит пересмотреть свои намерения. Благодарю вас за предупреждение, но я не намеревалась являться во дворец. Горбатый тоже знает меня в лицо, и попадись я ему на глаза, политическая позиция короля вряд ли будет иметь хоть какое-то значение для моей дальнейшей судьбы. Простите, здесь можно где-нибудь умыться? О, разумеется, но зачем же здесь? Сейчас я пришлю сюда вашу новую служанку. Она проводит вас в вашу комнату и поможет умыться и переодеться. Боюсь, с одеждой возникнут проблемы. Но на первое время можно позаимствовать что-нибудь из гардероба моей кузины, а потом мы изыщем способ. Ольга аккуратно поставила на столик пустой бокал. Похоже, гостеприимный хозяин был настолько уверен в себе, что даже мысли не допускал о возможном отказе. И надо объяснить ему это как-то так, чтобы не обидеть. «За ваше любезное предложение тоже от души благодарю. Однако принять его не могу. Я должна ехать дальше. У меня есть неотложные дела в столице». Несокрушимая уверенность разом покинула отважного защитника потерпевших девиц, сменившись беспомощной, почти детской растерянностью. «Это действительно важно», – заверила Ольга, не дожидаясь, когда хозяин начнет ее уговаривать – Поверьте, я очень ценю ваше благородство и готовность помочь даме в трудный момент, но именно сейчас мне в самом деле необходимо добраться до столицы. Даже если вам удастся узнать что-либо о судьбе дорогих вам людей, останется только смириться с услышанным. Виконт совладал с изумлением и пустил в ход любимый метод Его Величества – логические доводы. Даже если они живы, даже если вам удастся узнать, где они находятся – Помочь им вы ничем не сможете. Подумайте сами, возможно ли женщине в вашем положении скитаться по дорогам, подвергая себя опасностям, мерзнуть, голодать и унижаться, развлекая толпу хохочущих простолюдинов. Будьте же благоразумны. Едва вы появитесь в Дайн-Рисе и начнете свои поиски, кто-нибудь из ваших столичных знакомых обязательно на вас донесет. Оставьте эти опасные игры специалистам. Рано или поздно мы обязательно выйдем на связь со столичным подпольем и попросим их заняться вашим вопросом. Вам вовсе не нужно делать самой то, чего вы даже не умеете, рискуя при этом жизнью. Подумайте о ребёнке. Ольга неторопливо поднялась, бросив прощальный взгляд на мощёные яблоки. Ах, как же это соблазнительно. Мягкая постель, горячая ванна, относительная безопасность и никакой ответственности. Так легко и просто переложить все заботы на чужие плечи, расслабиться и потом до конца жизни уверять себя, что ты ничего не могла сделать. Обещаю вам, произнесла она, пережидая головокружение, прежде чем двинуться к выходу. Я буду очень осторожна и благоразумна. Если вас это хоть немного успокоит, могу даже пообещать, что оставлю свою затею и вернусь к вам. Как только смогу убедиться в бесполезности дальнейших действий. Я понимаю, как мало у меня шансов на успех, но хотя бы ту малость, что в моих силах, я сделать должна. Иначе мне будет очень стыдно, когда мой ребёнок вырастет и спросит об отце. Надеюсь, вы не станете пытаться удержать меня силой. Нет, качнул главу виконт Бакари. Хотя следовало бы. Ебо видят боги. Вы не ведаете, что творите. «О, в таком случае вам надо было заранее договориться с Пака». Ольга символически развела руками, изобразив беспомощную улыбку, и сделала шаг к двери. «Боюсь, он не поймет ваших благородных намерений, а он бывает весьма шумным в своем непонимании».